Как говорит до да старой казак Илья Муромец, ай вы все князи, бояи и сенаторы все думные, вельможи-купцы богатые, поленицы все удалые, сильные, могучие богатыри. Как вы все похвальбами похвалялися, кто бы лицей, иной хвастает небы лицею, а я как старой казак похвастаю. Как я простоял дома за утренню воскресенскую, Приехал сюда, только отошла обедня воскресенская. Как я убил под Смолигеном силы тысячи несколько. Было силушки, как серому заюшку не обскакать, Белому соколу не облететь, в опору дыму лошадиноем. Днем не видно было красного солнышка, Ночью не видно светлого месяца. Да от Смолигина промостил тысячу вёрст, Промостил мосты все каленые, Болотами зыбучими да корбами дремучими, Как на трёх дубах накриковистых, На двух березах покляпистых Сидел соловей, птица рахманная. Как было свито гнездо соловьиное. Я недолго опущал его со гнездышка, Я приковывал желтыми кудерками К обулатным костре минам, Привез сюда ко славному кагороду Киеву. Ежели на бесчетную золоту казну, Он скупит вас и спродает. Ежели на борьбу удачу молодецкую — Во чистом поле убьет он вас до единого. От свисту змеиного, от крику звериного Помирают худалые добрые молцы